Глава двенадцатая. Ждать пришлось почти минуту, прежде чем за воротами послышались шаги. Скрипнула калитка, из-за которой к нам выглянул немолодой грузный мужчина с красными щеками. — Вам кого? — уставился он на меня удивленно. — Господин Тараннаэт здесь живет? — уточнила я весьма вежливо. — Хозяин занят. — нахмурился мужик и попытался захлопнуть калитку перед моим носом. Я в ответ со всей силы толкнула калитку так, что та распахнулась. «Минуточку!» — прошепела. «Я пришла увидеться с господином Тараном на этом, и я с ним увижусь. Где он?» «Дамочка!» — всплеснул руками мужчина. «Вас таких по десять штук на дню ходит, и всем хозяина подавай. Он делом занят, а не вами». «Ясно. На этот лакомый экземпляр тут бабы пачками вешаются». «Я фея, и я хотела бы поговорить о пыльце фей и ее свойствах», — закатила я глаза. «Да, импровизировала на ходу. А что делать-то?» «Так вы по делу!» Тут же изменился он в лице. «Чего же сразу-то не сказали?» Он покосился на Рамину и Лео с интересом осматривающих дом. «Идемте, хозяин сейчас в открытой пекарне». Оказалось, что за домом располагался целый ряд огромных печей, накрытых навесом сверху. С другой стороны к дому прилегали длинные столы, присыпанные мукой и заставленные противнями. У печей крутился высокий черноволосый мужчина, который увлеченно лепил магией какие-то булочки, напивая себе под нос что-то незнакомое. — Хозяин, к вам гости! — проворчал мужчина, который привел нас к Тарану на эту. Я занят. Мужчина повернулся боком, чтобы переставить противень, и позади меня ахнула Рамина. Этот Тарен-Наэт выглядел абсолютной копией лорда Наэт-Арре. И не принимаю гостей! — проворчал пекарь до более знакомым голосом. — Господи, если они все похожи друг на друга, как две капли воды, то как я буду определять, кто самый похожий на моего мужа? — Здравствуйте! — решила действовать я. «Что там сказал принцай?» «Почувствовать нужного». «То есть его потрогать надо?» «Меня зовут Тамила Санарн. Я являюсь феей». Я выступила вперед и протянула руку к повернувшемуся ко мне мужчине. Копия лорда Таре автоматически пожала мою руку. Рука как рука. Ничем не хуже и не лучше прочих. В муке только. «Фея?» Мужчина заглянул мне за спину и завороженно уставился на мои крылья. И что же хочет сиятельная фея от простого пекаря? «М-м-м...» я покосилась на печи и уже открыла был рот, как вдруг Таррен выругался и бросился к одной из печей, откуда вынул четыре противня с пирожками. Я бы хотела поговорить с вами. Попробуйте! Мне протянули остуженный магией маленький пирожок, и мужчина принялся выжидательно смотреть на меня. Ладно, не отравит же он меня, откусила. И по подбородку тут же побежал сок. м, -м, -м очень вкусно!» Решила, проживав. Взяла предложенную мне салфетку, вытерла лицо и доела пирожок. Вытерла руки и уставилась на мужчину, который странно смотрел на меня. «Мы с вами раньше не встречались?» Чуть подался он вперед. «Нет», — покачала я головой. «Я к вам пришла с вопросом по поводу пыльцы с крыльев фей. Вы не используете ее в готовке?» «Нет» покачал головой мужчина. Разве ее используют в приготовлении пищи? Обычно ей натирают артефакты, чтобы аккумулировать их энергию. Попробуйте добавить чуть-чуть специи. Улыбнулась я, точно зная, что пыльца эта съедобная. Прочитала в Белом дворце, когда нашла в личной библиотеке лорда книгу о феях. Интересно же было, хотя тогда времени изучить вопрос детальнее было не особо много. Но эту особенность я запомнила. «Это точно не повредит вашим прекрасным десертам». Я покосилась на пирожные, поставленные на краю стола. Тарын Наэт медленно перевел свой взгляд на выпечку и снова уставился на меня. «Пожалуй, я попробую», — сказал он, разглядывая меня все с большим интересом. «Спасибо за то, что выслушали, но мне нужно идти», — улыбнулась я. «А вы не хотели бы встретиться со мной в менее рабочей обстановке?» Вдруг выпалил мужчина, чем крайне удивил своего слугу, который, сделав большие глаза, посмотрел на хозяина. «Это он на свидание меня приглашать так пытается?» «Я подумаю и дам вам знать в ближайшее время», также с улыбкой сообщила я. Тарен поклонился и на прощание приложился губами к моей руке. Когда мы вышли за ворота, я с облегчением выдохнула. «Ну?» Дернула меня за рука Фрамина, которая молчала все это время, стараясь не мешать мне. Я покачала головой. Это кто угодно, но не лорд Найтаре. Вздохнула и попинала носком кроссовки небольшой камень. Он очень похож. Ведьмочка покосилась на безмолвного Леопса. Он тебя в руку поцеловал. Неужели ты ничего не почувствовала? Ничего, вздохнула я. Почти ничего. Ладно, идем в бюро. Рами разочарованно поморщилась. Очевидно же, что не с первого раза все должно получиться. Надо будет просто всех проверить и выбрать самого похожего. Скривилась я от такой перспективы. Судя по первым ощущениям, я просто бесчувственная женщина, у которой все чувства заморожены. Других мыслей у меня просто не было. Кого мы еще можем сегодня навестить? Я посмотрела на время. Управились-то мы быстро. Том. Ты уверена, что стоит так, без подготовки?» Заколебалась Рамина. «Чем быстрее мы всех проверим, тем быстрее сможем начать возвращать лорда Тарек к жизни», выплюнула я. «Почему ты так торопишься? Кажется, ведьмочка меня не понимала. Ты же не хотела быть за ним замужем и все такое. Потому что не хочу становиться убийцей, если этого можно избежать», глянула на нее из-под лобья. «Так куда мы можем пойти?» «Если память меня не подводит, то в городе Журис сейчас как раз утро», — сообщила мне подруга. «Это тот, где живет мэр города?» — припомнила я и сверила с листочком, на который выписала всех кандидатов. «Нартаэр зовут. Идем?» «Ты уверена? Там достаточно сложный мир. Кажется, Рамине по какой-то причине совсем не хотелось туда идти». «Уверена», — отрезала я. «Времени и так в обрез». А мне еще восемь потенциальных кандидатов мужья проверить надо. Рамина с Леопсом переглянулись, но возражать более не пытались. Хочу я приключений на свою нервную систему, так тому и быть. Тем более, что вот она дверь в бюро находок потеряшка. И к ней не нужно порталами ходить, только заплатить за проход, и все. Когда мы вышли в городе Журис, я прилипла к стене здания. Колени задрожали, и я с опаской посмотрела под ноги. Так и есть. Большие куски булыжника разнонаправленно скользили по земле так, что казалось, что под ногами все живет своей жизнью. — Это что? — ткнула я на камень, проехавший мимо нас. — Местный способ передвижения, — пожала плечами Рамина. — Между прочим, здешний мэр сам его придумал. — Ага. Видимо, лорд Тарре, платформа в Академии, тоже сам придумал. Все же эти фантомы больше похожи на осколки души самого сына-владыки, и, наверное, к ним следует относиться именно так, а не как к живым людям. Вот только смогу ли я? Вставай на темную платформу, она в центр идет, указала мне на нужный камень Рамина, которая все эти миры изучала в Академии, в отличие от меня. Ну, я и прыгнула на него, когда он ко мне подъехал. Рами с Лиопсом заняли камни неподалеку от меня, И мы заскользили по улицам, неведомым образом уворачиваясь от других участников дорожного движения. Ну да, зато никаких повозок, запряженных тараканами. Это было страшно настолько, что я на поворотах помогала себе крыльями и думала только о том, как бы не сверзиться с этих камней. Ё-моё, да лучше бы я на крыльях полетела. Спрыгивай! — крикнула мне Рамина, когда мы проезжали мимо высокого серого здания с колоннами. Я испрыгнула, едва не упала на ступенях, в последний момент вернув себе равновесие. Все, больше никаких, независимых от моего желания, средств передвижения. Ну, если только автомобиль или автобус на земле. Меня задолбали эти их магические штуки, которые мне не подчиняются. Блин! потрогала ногу, которую, кажется, все же подвернула. — Ты как? Рамина тут же подскочила ко мне, отвела в сторону, чтобы не мешать пребывающим сотрудникам местной мэрии, и посадила на ступеньку. Я расшнуровала кроссовку, осмотрела начавшую опухать лодыжку и с досадой поморщилась. — Давай я заклинанием боль сниму. Ведьмочке тоже моя нога не понравилась. — На мне активные заклинания не работают, — напомнила я ей. «Ну да. Я же не знаю, как отреагирует мой организм на подобное вмешательство. Одно дело брови, ресницы магии красить, кожу на ладошке залечить и совсем другое – вмешиваться в работу внутри самого организма. Я лучше сама». Порывшись в сумочке, я нашла аптечку, откуда достала эластичный бинт. Пока заматывала ногу, мимо нас проходили люди и нелюди, бросавшие на нас странные взгляды. «Еще бы! Незнакомая компания, в которой одна из девиц вместо магического вмешательства лечит себя физическим способом. Неужели у них тут нет обычных существ, живущих без магии?» «Хм, я почти закончила с ногой, как на нас упала большущая тень». Рамина тут же выпрямилась. «Вам что-то угодно?» — вежливо спросила она, пока я засовывала ногу обратно в кроссовку. «Что вы тут делаете?» — спросил здоровый зеленый орк. Рядом с ним стоял почти такой же, но поменьше. На обоих была одинаковая форма, из чего я сделала вывод, что это местные охранники. Моя подруга повредила ногу, поэтому мы здесь остановились, чтобы облегчить ее состояние. Кажется, ведьмочка решила взять на себя функцию переговорщицы. — Крылья настоящие? — прищурился орк. — А что? — Я осторожно встала и наступила на ногу, чтобы проверить, смогу ли вообще ходить. — Идемте с нами, — резко сказал тот орк, что поменьше. — Куда? — нахмурилась я. — В мэрию, — сообщили нам, и меня бесцеремонно прихватили за локоток. В принципе, мне туда и надо было, так что я и не сопротивлялась. Лео только чуть напрягся, но они с Раминой переглянулись и молча пошли за уводимой мной. Я же, нагло опираясь на руку орка, шкандыбала по лестнице и с интересом осматривала сотрудников, спешащих мимо нас в здание мэрии. Двери с утра были приглашающе распахнуты. Едва мы вошли в богато украшенный холл, я чуть притормозила, чтобы лучше все рассмотреть. «Идемте!» — потянули меня снова в сторону. «Куда теперь?» — поинтересовалась я. «В подвал. Там стражников подождете» нетерпеливо рыкнул орк. «Так, стоп! Каких стражников?» — уперлась я. «На что? Арестовывают? За что? У вас крылья!» Было сообщено мне, и меня снова взяли за локоток. «И что?» — вырвала я руку и остановилась. «В жюрисе нельзя летать», — как дури пояснили мне. «Так я и не летала, встала, уперев руки в бока. Я совершенно законопослушно ехала на этой вашей платформе с которой спрыгнула и, между прочим, повредила ногу. «Кто за это ответит?» «Решила я, что нападение — лучшая защита». «В смысле?» — опешили орки. «Кажется, такую постановку вопроса они услышали впервые». «Кто-то должен ответить за подвернутую ногу?» «Именно. Кто за это будет отвечать?» «Кажется, до них только что дошло, что они имеют дело с умалишенной». «Дамочка!» — рыкнул тот, что побольше. «Хватит нам голову морочить! Идите уже в подвал и ждите страшников!» Вилейлон и попытался снова схватить меня за руку. Я отпрыгнула назад и поморщилась от боли в ноге. Именно в этот момент за моей спиной возник шум и суровый голос спросил. «Что здесь происходит?» Голос был очень знакомым, поэтому я резко развернулась и уставилась на идущего к нам лорда Тарре, точнее его копию, Нара Таэра и волосы разлетаются в сторону, и плащ позади развивается, и я отчего-то припомнила встречу с папенькой, ибо тот смотрел на меня так же, как этот мэр города, с опаской и презрением. — А-а-а! — заорала я дурниной и бросилась навстречу этому хозяину жизни, вцепилась руками в его шею и вскарабкалась, повиснув на нем, как обезьяна. Очень большая обезьяна с больной ногой. — Спасите, помогите! — запричитала. — Дорт, что здесь происходит? — вопросила частица души моего мужа, пытаясь отлепить меня от себя. — Ага, так я ему это и позволила. Ноги только сильнее сжала на его талии. — Господин! — подскочил тот торг, что был поменьше. — У этой женщины крылья. Мы хотели перепроводить ее в подвал, чтобы она там дождалась городскую стражу. — А я не летала! — Рявкнула я в ответ так, что мэр Таэр поморщился и, откинув голову назад, принялся меня рассматривать. А я что? А я тоже принялась рассматривать. Я не летала, даже ни разу в вашем городе крыльями не трепыхнула, а спрыгнув с платформы этой вашей, вообще ногу подвернула. Села на крыльцо, чтобы помочь себе, а тут эти за что-то меня наказывать собрались. Принялась жаловаться я изо всех сил. «Но у вас действительно крылья?» — покачал головой мужчина, в которого я вцепилась еще крепче. «Я бы его и за уши взяла, но их за волосами не было видно. И за это положен штраф. А куда я должна крылья деть?» — полюбопытствовала я. «Убрать магией!» — как само собой разумеющееся, сообщил мне мэр Журиса. «Давайте я вам покажу». «Ладно». Согласилась я и покосилась на раме, которая активно мотала головой. Чего это она? Я при помощи мужчины слезла с него, повернулась к нему спиной, к дверям передом и скомандовала. Убирайте. Орки от чего то расслабились и отошли подальше. Чего это они? Неадекватные какие-то. Рами с Леопсом отошли поближе к дверям. Да и вообще народ тут как-то скоропостижно рассосался и спрятался по углам. Ролента произнес мэр Таэр. Меня сильно магией пихнуло в спину. Да так, что я отлетела к выходу из здания и грохнулась на попу. Ошалела, оглянулась, посмотрела на то место, где стоял гипотетический кандидат в мои мужья и уставилась на воронку из изломанного серого камня вместо мужчины. С облегчением выдохнула, увидев бессознательное, но дышащее тело, лежащее у дальней стены. Становиться убийцей еще раз мне совершенно не хотелось. Бежим! Рамина подскочила ко мне и помогла подняться на ноги. Быстрее! Именно в этот момент отмерли орки и с воплями бросились в нашу сторону. Летим! Решила я и, задействовав крылья, вылетела из здания. Следом вылетел Леус с ведьмой в лапах. Видимо, садиться верхом ей было совершенно некогда. Леви, бери! Махнула она рукой в нужную сторону. Я полетела, куда она показала, и уже через три минуты мы приземлились у нужной двери. Внутрь забежали мигом и прислонились к двери, тяжело дыша. «Надеюсь, что этот лорд Торе не тот, кто тебе был нужен», — выдохнула Рамина. «Иначе ты испортила впечатление о себе навечно, да и он не идеалом оказался». «Он не так плох, как могло показаться», — фыркнула я. «Даже спрашивать не буду, что с вами случилось». — прошипел голос рядом. Мы повернули головы и только после этого поняли, что нас с интересом разглядывала женщина-змея. — Тетя Итай! — Рами усмехнулась. — Переправь нас к тетушке Мари, пожалуйста. С меня сегодня хватит приключений. — С меня тоже, — согласилась я.